Некоторые индивиды с ПРЛ не переносят ограниченной во времени невозобновляемой терапии. Они не могут открыться ни эмоционально, ни вербально, если знают, что терапия должна закончиться в строго определенный срок. Таким пациентам нельзя навязывать соглашение о годичной невозобновляемой терапии. Очевидно, что при ограниченном во времени невозобновляемом лечении терапевтические задачи могут быть более узкими, чем при долгосрочном лечении, Например, я приняла на ограниченную во времени ДПТ нескольких пациентов, которые неоднократно госпитализировались для психиатрического лечения, были отвергнуты несколькими терапевтами из-за отсутствия прогресса, находились в дисфункциональном и хронически парасуцидальном состоянии и были не найти терапевта, согласного взяться за работу с ними. Некоторых из пациентов включили в свои черные списки различные клиники». В этих случаях я разъясняю таким пациентам, что буду работать с ними в течение одного года, а затем помогу им найти другого терапевта. Моя задача помочь этим пациентам устранить парасуицидальное поведение и научиться эффективному функционированию в рамках терапии, чтобы они смогли наладить отношения и работать со следующими терапевтами. Я рассматриваю такую терапию как предварительную, необходимую для дальнейшей работы.